Глава 5. Пятница, 19 августа 1977 года. Пол и Марк сидели бок о бок, скрестив ноги на густой, покрытой обильной росой горной траве. Оба застыли как каменные. Даже Марк, которому притела неподвижность и которого терпение раздражало больше, чем добродетельность, не делал ни единого движения, лишь иногда моргал. Вокруг них раскинулась панорама совершенно нетронутой природы, и от этого вида захватывало дух. С трёх сторон стеною вставал багряно-зелёный лес. Справа участок леса разрезался узкой просекой, и городок Чёрная речка в двух милях от них переливался словно опаловый гриб в изумрудных зарослях дикой природы. Другой след цивилизации едва виднелся в 3 милях в противоположной стороне от Чёрной речки. Лесопилка Бик Юнион. Но с такого расстояния её строения не были похожи на фабричные, а скорее напоминали крепостные валы, ворота и башни средневекового замка. Леса, специально выращиваемые как сырьё для Бинк Юнион и куда менее привлекательные, чем дикие, скрывались из вида за соседней горой. Голубое небо с быстро бегущими по нему белыми облачками завершало картину Эдема из какого-нибудь фильма на библейский сюжет. Пола и Марка не интересовали декорации, их внимание было приковано к маленькой рыжей белке. Последние 5 дней они подкладывали белке еду: сухие солёные орешки и дольки яблока, надеясь подружиться со зверьком и постепенно приручить его. День за днём белка всё ближе подкрадывалась к еде и вот вчера она взяла несколько кусочков прежде чем вздрогнуть от страха и кинуться прочь теперь они наблюдали как зверёк приближается соскакивая с ветки на ветку три-четыре быстрых хотя и осторожных прыжка то и дела пауза во время которой зверёк внимательно изучал мужчину и мальчика когда белка наконец приблизилась к еде Она ухватила цепкими передними лапами кусочек яблока и, присев на задние, принялась есть. Когда зверёк догрыз одну дольку и потянулся за следующей, Марк произнёс: "Она не сводит с нас глаз ни на секунду". Как только мальчик заговорил, белка тотчас замерла, как и люди. Она повернула головку и уставилась на них большим коричневым глазом. Пол говорил, что они могли бы шептаться, нарушая их правило хранить молчание, если зверюшка наберётся храбрости и останется возле еды дольше, чем на несколько секунд. Если они собираются её приручить, то белка должна привыкнуть к звуку их голосов. "Пожалуйста, не бойся", тихонько взмолился Марк. Пол пообещал, что если белку можно будет приручить, Марку разрешат взять её в дом и выдрессировать. Пожалуйста, не убегай. Ещё не готовая поверить им, белка схватила кусок яблока, повернулась, подскокала к лесу и метнулась на верхние ветки клёна. Марк до садуев вскочил. "От чёрт. Мы не собираемся обижать тебя, глупенькая ты белка". Гримаса разочарования сморщила его лицо. "Спокойно. Завтра навернётся", пообещал пол, вставая и потягиваясь, разминая затёкшие мускулы. Она никогда не поверит нам. Нет, поверит, мало помалу. Никогда нам её не приручить, мало помалу, повторил пол. Она же не может измениться в одну неделю. Набери терпения. Я не очень-то умею терпеть, знаю, но ты учись. Мало помалу. Это точно. Кивенул Пол он нагнулся, собрал решки и кусочки яблока, сложил их в пластиковый пакет. "Эй, а не кажумся ли мы ей сумасшедшими, раз всё время уносим еду?" предположил Марк. Пол рассмеялся. "Может и так, но если она привыкнет есть за нашей спиной, как только мы уходим, тогда у неё не будет причин приходить, когда мы здесь." Пока они шли к лагерю, расположенному на дальнем конце горного луга, длиной в 200 ярдов, пол вновь постепенно пережил все ощущения этого восхитительного летнего дня, как будто раскинувшего вокруг него чувственную мозаику. Тёплый летний ветерок, белые маргаритки, мелькающие в траве, блестящие жёлтые лютики, аромат земли, травы и полевых цветов. Постоянное перешёптывание листьев и лёгкий шорох ветерка в сосновых иглах, щебетание птиц, торжественные тени леса и застывший в вышине ястреб, завершающий мозаику. Его пронзительный крик казался преисполненным гордости, словно он знал, что венчает собой сцену, как будто думал, что приближает к земле небо своими мощными крыльями. В последнее время их еженедельного похода в городок, чтобы пополнить истощившиеся запасы продуктов. Но в какой-то мгновение ему не захотелось покидать горы. Даже Чёрная речка, маленький и затерянный в горах, изолированный от современного мира городок, мог показаться суетным по сравнению с безмятежным лесом. Но, разумеется, Чёрная речка не только снабжала их свежими яйцами, молоком, хлебом и прочим необходимым. Там была Дженни. Когда они подходили к лагерю, Марк бросился вперёд. Он откинул жёлтые холщёвые полотнища и проскользнул в палатку, которую они разбили в тени нескольких восьмифутовых пихтовых и цуговых деревьев. В следующую секунду он выскочил из палатки и, приставив ладонь к рупорам карту, громко позвал: "Рай! Эй, Рай! Здесь!" Отозвалась она, выходя из-за палатки. На секунду пол отаропел. Он не верил собственным глазам. Маленькая белочка сидела у неё на правом плече, цепляясь коготками за рукав её вельветовой курточки. Белка жевала кусочек яблока, а девочка поглаживала её по спинке. Как тебе это удалось, спросил он. Шоколад. Шоколад. Она улыбнулась я пыталась привлечь её тем же способом что и вы с марком но потом до меня дошло что орехи и яблоки белка и сама может найти а шоколад нет против запаха шоколада ей не устоять так и вышло в среду она взяла шоколадку у меня с руки но я не хотела вам рассказывать пока не убедилась что она уже не боится людей но сейчас она ест не шоколад Слишком много и вредно белка подняла головку и с любопытством взглянула на пол потом вновь принялась грызть кусок яблока который она держала в передних лапках нравится на тебе марк спросила рай не успела она произнести эти слова как улыбка сползла с её лица а бровинах хмурились пол сразу понял в чём дело мальчик готов был горько расплакаться Он хотел свою собственную белку, но знал, что двух зверьков они не смогут взять домой. Низнегуба его заграждала, однако он сдержал слёзы. Рай быстро справилась с собой, улыбаясь она спросила: "Нравится тебе белочка?" Я бы страшно расстроилась, если бы она тебе не понравилась. Я так измучилась, прежде чем добыла её для тебя. Ах ты милая малышка, подумал Пол. Сглатывая слёзы, Марк переспросил: "Для меня?" "Ну, разумеется", кивнула она. "То есть ты хочешь отдать её мне?" Она изобразила величайшее изумление. "А кому же ещё? Я думала, она твоя. И что же я должна делать с ручной белкой?" спросил Рай. "Дрессированный зверёк нужен мальчику, а он совсем не подходит для девочки". Она опустила белочку на землю и села на корточки рядом. Выудив из кармана конфетку, она позвала брата: "Ирик, сюда. Тебе нужно покормить её шоколадом, если ты хочешь с ней по-настоящему подружиться". Белка выхватила конфету из рук Марка и принялась обсасывать её с видимым удовольствием. Марк тоже пришёл в совершенный восторг, поглаживая зверька по бокам и длинной спинке, когда шоколад был съеден, белка фыркнула сначала на Марка, потом на Рая, и когда убедилась в том, что сегодня гостинцев больше не будет, проскользнула между ними и запрыгала по веткам деревьев. "Эй!" позвал Марк. Он было кинулся за ней, но сразу увидел, насколько она проворнее его. "Не волнуйся," Утешил его Рай. Завтра она вернётся, ведь у нас припасены для неё шоколадки. Если мы приручим её, предположил Марк. смогу я взять её на следующей неделе с нами в город. Посмотрим, сказал Пол. Он взглянул на часы. Но если мы собираемся сегодня успеть в город, лучше поторопиться. Фургон был припаркован в полумиле от лагеря, на конце узкой грязной колеи, заросшей травой. Обычно её пользовались поздней осенью и ранней весной охотники. Марк, для которого жизнь ещё была игрой, крикнул: "А ну, кто быстрее!" и ринулся вниз по тропинке, змеившейся среди деревьев. Через несколько секунд он уже скрылся из виду. Рай шла рядом с полем. Как хорошо ты сегодня поступила, похвалил он. Она сделала вид, что не совсем понимает, о чём он говорит. Что белку-то отдала Марку? Это было так забавно. Но ты приручила её не для Марка. Конечно, же для него. Кому бы я ещё могла её отдать? Взять себе? Заметил пол, но как только ты увидела, как много для него значит иметь свою белку, ты тут же отдала её ему она скорчила рожицу ты должна быть думаешь, что я просто святая если бы мне в самом деле хотелось иметь белку я ни за что бы с ней не рассталась даже через миллион лет ты не умеешь врать сжарм сказал он она раздражённо пожала плечами ах и отец надеюсь, что он не заметил её вмешательство она кинулась вперёд, догоняя Марка и вскоре исчезла в густых зарослях горного лавра. "Ах, эти дети", громко воскликнул Пол, но в его голосе не было раздражения, только любовь. После смерти Энни он проводил с детьми куда больше времени, чем если бы она была жива, отчасти потому, что в Марке и Рае было много от матери, и он словно через них общался с ней. Он узнал, как они отличаются друг от друга, каждый со своими собственными взглядами и возможностями, и он лелеял их индивидуальности. Рай всегда лучше разбиралась в людях, в жизни и в правилах игры, чем Марк. Любопытная, экспериментирующая, терпеливая, жаждущая новых знаний, она наслаждалась жизнью, но в её наслаждении было больше от ума. Когда-нибудь она узнает, что особенно сильны и страсти. сексуальные, интеллектуальные, ни что иное, как новый яркий опыт. С другой стороны, хотя Марк и взирал на жизнь с куда меньшим пониманием, чем Рай, и он не нуждался в жалости, ни на секунду энергия била у него через край. Он готов был разразиться смехом, неустрибимый оптимист, каждый день своей жизни он проживал со смаком. Если он и не искал каких-то сложных удовольствий, зато компенсировал это тем, что всегда был в бодром настроении, благодаря простым радостям и утехам жизни, которыми рай, поверяя их умом, никогда не была способна удовольствоваться без непременного самокопания. Пол знал, что настанет день, и его дети, каждый по-своему, доставят ему огромное счастье и заставят гордиться собой, пока смерть не заберёт их у него. словно натолкнувшись на невидимый барьер он остановился посреди тропы покачиваясь слегка из стороны в сторону эту последнюю мысль поразила его когда он потерял энни он некоторое время думал о том что теряет всё лучшее что имеет её смерть заставила его осознать с болью что все даже глубоко прочувствованные сильные личные отношения который ничто не могло поколебать или разрушить, приходящее. Всё забирает могила. Последние 3 слишком года какой-то тайный голос твердил ему, что следует приготовиться к смерти, дожидаться её и не позволить, чтобы потеря Марка, Рай или ещё кого-то из близких потрясла его так, как это случилось, когда умерла Энни. Но до сих пор голос этот был подсознательным. Совет хотя и назвой его многие два осознанным, и вот сейчас впервые пол позволил ему проникнуть в сознание, и прозвучав ясно, тот поразил его. Дрожь охватила поло с ног до головы, ощущение жуткого предчувствия, но пропало оно так же быстро, как и возникло. Какой-то зверь крался сквозь подлесок. Вверху над куполами деревьев клекотал орёл. внезапно летний лес показался через чур густым, особенно тёмным и мрачным, слишком диким, зловещим какой о глупец подумал пол тоже ещё нашёлся предсказатель, подумаешь, ясновидящий тем не менее он обеспокоенно заспешил по петляющей тропинке, торопясь поскорее догнать марка и рай тем же утром В 11:15 доктор Олтер Трутман сидел за столом красного дерева в своей приёмной. За ранним ленчем, два сэндвича с ростбифом, апельсин, банан, яблоко, чашка сливочного пудинга и несколько стаканов ледяного чая, он просматривал медицинский журнал. Единственный врач в Чёрной речке, он главным образом чувствовал, что ответствен перед окрестными жителями в двух случаях: прежде всего если в радиусе мили произойдёт катастрофа или разразится любая эпидемия он не опустит руки и будет абсолютно готов приступить к своим обязанностям и во-вторых он считал что ему следует быть в курсе всех новинок в развитии медицинской техники и оборудования чтобы приходящие к нему за помощью люди могли получить самый квалифицированный совет Десятки благодарных пациентов и любовь, с которой относился к нему весь город, свидетельствовали о том, что по второму пункту он успешно выполняет свой долг. Что касается первого, то нужно сказать следующее. При росте чуть больше 5 футов он весил 270 фунтов. Когда какой-нибудь толстяк во время внушений доктор вдруг опрометчиво вспоминал про собственный избыточный вес, Трутман Дод Ньюс меньчеват отшутился одной и той же фразой: "Кто толстый?" "Я?" спрошул он в искреннем недоумении. "Я ношу на себе вовсе не лишний вес, это запас энергии, который станет топливом, едва в радиусе мили отсюда разразится катастрофа". И лекция продолжалась. На самом-то деле, разумеется, он был страшным обжорой и всю свою жизнь сколько себя помнил В 30 лет он прошёл курс диеты и психотерапии, что оказалось пустой тратой времени. В тот же год, не дожидаясь обещанной великолепной стипендии от Big Union Supply Company, он прибыл в Чёрную речку, жители которой были так рады иметь собственного доктора, что им было решительно всё равно, толстый он или тощий, белый, чёрный или зелёный в крапинку. И вот уже 20 лет он потворствовал своему обжорству, набиваясь пирожными, пирожками и прочими сладостями, сжирая по целому столу яств пять раз в день и в итоге считал свою жизнь более радостной, чем у любого человека на свете. И вот как раз когда он собирался получить от жизни ещё большее удовольствие, запихивая в рот всего лишь второй сэндвич с ростбифом, зазвонил телефон. Отвечать ему совсем не хотелось, но он принадлежал к той породе врачей, которые выходят из дома по вызову в любой час дня и ночи. Даже ленч можно отложить, если больному нужна помощь. И он снял трубку. Алло? Доктор Трутман? Да. Голос на том конце провода был холодным и резким. Я ключ? Доктор Трутман? Я замок? Бесколебание отозвался доктор Трутман. Вы один в доме? Да. А где ваша медсестра, мисс Макдональд? Не знаю. У себя дома, наверное. Когда она придёт на работу? За полчаса до открытия офиса. А офис открывается в час 30, правильно? подтвердил Троттман. Вы ждёте кого-нибудь ещё до часа дня? Нет, никого. Незнакомец мгновение помолчал. Троттман Слушал, как тикают его настольные часы. Он взглянул на еду, разложенную перед ним, на разглаженной салфетке, ткнул вилкой в кусочек ростбифа на сэндвиче и немедленно заглохнул его, как рыбу наживку. Человек на другом конце провода решил, как начать, и сказал: "Я собираюсь задать вам ряд важных вопросов, доктор, и вы должны дать на них самый исчерпывающий ответ". "Да, разумеется. Была ли у вас в последнее время какая-нибудь массовая эпидемия в Чёрной речке? Да. Какая же? Ночные кошмары. Объясните, что вы подразумеваете под этим, доктор? Жесточайшие дрожь, холодный пот, тошнота, но без рвоты, а в результате бессонницы. Когда вы впервые узнали о подобных случаях? В среду, 10-го. 9 дней назад кто-нибудь из ваших пациентов жаловался на ночные кошмары. Буквально каждый говорил, что просыпался от страшных снов. Кто-нибудь мог вспомнить, что ему снилось? Нет, никто. Какое лечение вы прописывали? Первым пациентам я прописал плацебо, но когда в среду ночью я сам почувствовал эту кошмарную дрожь, А в четверг появились десятки новых заражённых. Я стал выписывать другой антибиотик. И никакого эффекта, разумеется. Пока никакого. Вы отсылали пациентов к какому-нибудь другому доктору? Нет. Ближайший врач живёт в 60 милях отсюда, да к тому же ему под 80. Однако я сделал запрос в государственную службу здоровья о необходимости исследования. Незнакомец немного помолчал, потом спросил: "Вы сделали так, потому что это вспышка очень слабого гриппа?" "Очень слабого", согласился доктор. "Но решительно необычного, нет жара, не опухают гланды. И всё же, какой бы слабый ни была та вспышка, она распространилась по всему городу и на лесопилке всего за сутки, и её подхватили все". Разумеется, я думал и о том, что возможно это вовсе не грипп, а какое-то отравление. Отравление? Да. От обычной еды или воды. Когда вы связывались со службой здоровья? 12-го в пятницу, ближе к вечеру. И они кого-либо прислали? Только в понедельник. И в это время эпидемия ещё наблюдалась? Нет. Ответл Трутман: "У всех в городе были дрожь, холодный пот, этошнота ещё в субботу ночью, но никто не страдал от этого в воскресную ночь. Что бы это ни было, исчезло оно ещё внезапнее, чем появилось". Представитель службы здоровья ещё проводит исследования. Жадно разглядывая разложную на салфетки еду, Трутман поёрзал в кресле и ответил: А тогда доктор Ивенс, один из младших сотрудников, провёл весь понедельник и большую часть вторника, расспрашивая людей и проводя обследования. Обследования? То есть вы имеете в виду пищу и воду? Да. И анализы крови и мочи. Обрал он пробы воды из городского резервуара? Да. Он наполнил, по крайней мере, 20 пробирок и пузырьков. Он ещё работает над своим отчётом. Трутман облизнул губы и произнёс: "Да. Вчера вечером Рамонт позвонил мне, чтобы рассказать о полученных им результатах. Ну, полагаю, он ничего не обнаружил. Верно? Все результаты отрицательные. У него возникли какие-нибудь предположения?" спросил незнакомец с некоторым беспокойством в голосе. Это насторожило Трутмана. Ключ не мог быть обеспокоенным. Ключ знал все ответы. Он решил, что это случай редкого массового психического заболевания. Эпидемия истерии? Да, точно. Он дал какие-нибудь рекомендации? Нет, насколько мне известно. Он закончил исследование? Так он сказал мне. Незнакомец облегчённо вздохнул. Доктор, вначале вы сказали мне, что все в городе ощущали ночную дрожь. Вы говорили буквально или фигурально? "Фигурально", ответил Трутман. "Были и исключения: примерно 20 детей, всем младше 8 лет, и двое взрослых: сам Эдисон и его дочь Дженни. Эти люди пользовались общей для всех едой, именно так. Они совсем не пострадали, не испытывали кошмаров, совсем ничего. А они пользуются городской водой, конечно, как и все в городе. Ну ладно. А как насчёт дровосеков, которые работают в лесах за фабрикой? Некоторые из них, в общем-то, там и живут. Были ли и они заражены? Да, это доктор Ивенс тоже пытался узнать, ответил Трутман. Он их всех расспросил. Незнакомец заявил: "Я больше не имею к вам вопросов, доктор Трутман, но у меня есть для вас приказ. Как только вы отпустите трубку на рычаг, вы тотчас сотрёте нашу беседу из памяти. Вам понятно?" Да, совершенно понятно. Забудете каждое слово, которое мы обменялись. Сотрёте память о разговоре из сознания и подсознания, так чтобы его нельзя было вызвать в памяти, как бы вам этого ни хотелось, поняли? Изомбирванный доктор кивнул. Да. Когда вы повесите трубку, вы будете помнить о том, что вам звонили и ошиблись с номером. Всё ясно? Вполне. Ошиблись номером. Отлично. Вешайте трубку, доктор. Какая безопасность, немного раздражённо подумал доктор Трутман, вешая на рычаг трубку. Если бы люди обращали побольше внимания на то, что они делают, они не набирали бы неправильный номер. Да и вообще, избежали бы 9/10 тех ошибок, какими полна их жизнь. Скольких пациентов ему приходилось лечить от ран и ожогов только потому, что они были невнимательны, беспечны? Десятки, сотни, тысячи. Иногда, когда он выглядывал из кабинета в приёмную, ему казалось, что он открыл дверцу духовки и видит не людей, а выложенную рядком на противне форель с подёрнутой пеплёнкой глазами и разинутым ртами. И надо же Что телефон его единственного врача был занят из-за неправильно набранного номера. Пусть даже всего полминут. Ну и что? Это всё равно серьёзно? Он покачал головой, раздрадованный глупостью и рассеянностью своих сограждан, потом ухватился за сэндвич с ростбифом и проглотил громадный кусок.